Интерлюдия. 2067. Эрик. Я не могу уйти тем же путем, которым пришел. На юго-востоке шумное празднование и безумные толпы. Поэтому поворачиваю севернее, надеясь пробраться через руины того, что было деловым районом, подняться на холмы, а когда миную комплекс по переработке отходов, связаться с О-45. Бомбардировка здесь была неравномерной. Некоторые небоскребы снесены до основания, а некоторые чудом остались нетронутыми. Я иду по бетонным каньонам, вымощенным битым стеклом, сжимая щупальца Нуру, как оружие. Иногда присоски прилипают к моему предплечью, но кончик всегда смотрит вперед. Я чувствую внутри щупальца пульсацию, словно оно отрастило себе сердце. По пути меня преследуют фантомы. Это обитатели руин, напуганные моей уверенностью, разбегаются, как тараканы. Кто-то стреляет в меня из укрытия, но графен поглощает удар. Я даже не заморачиваюсь тем, чтобы догнать стрелка. Я избегаю дорог, на которых выросли новые ганглии, но это непросто. Они теперь повсюду, что хорошо для отера но плохо для меня. Я вижу воронку, в которой лежит сбитый дрон, окруженный семеркой скелетов. Должно быть, внутри у него была зажигательная бомба, и взорвалась она не сразу. Незадачливые сборщики лома погибли при взрыве. Меня терзает голод, у меня заканчивается вода, но к ночи я должен выбраться из города, так что не беспокоюсь об этом. В некоторые дома я все-таки заглядываю, но вода из кранов еще не течет. Укрывший землю зеленый мох поглощает звуки и липнет к ботинкам. Я пробую его съесть или выжать из него влагу, но он горький, а значит, может оказаться ядовитым. Каждые полчаса я делаю десятиминутный привал, во время которого пытаюсь выйти в ксеносферу, но она полнится тем, что я могу назвать только нейростатикой, сплошные мигающие огни и невнятица. В спокойные моменты мне до сих пор вспоминается наша засада Страх, который я ощутил в тот миг, когда был уверен, что меня убьют, и разорванная взрывом на куски тела Нуру. Когда я об этом думаю, щупальца вздрагивает, словно тоже помнит. И я задаюсь вопросом, нет ли у него какого-то доступа к моим мыслям, но тут замечаю приближающуюся ко мне троицу. У них дубины и, кажется, пистолет». Я поднимаюсь, чтобы встретить их, но щупальце делает всю работу за меня. Оно по собственной воле устремляется к идущей впереди девушке и вгоняет ей в лицо шип. Девушка падает. Щупальца отдергивается и обвивает руку парня с пистолетом, а потом разматывается, срывая одежду, кожу и мышцы, обнажая кости. Крики парня отдаются эхом вокруг нас. Третий передумывает нападать. Однако щупальца, моментально чувствующая любое мое движение или намерение, захлестывает его шею и выдирает из нее кусок мяса. Кровь бьет фонтаном. Парень, шатаясь, проходит три шага и падает. Щупальце вновь расслабляется. Я обыскиваю трупы и нахожу один батончик из саранчи и два пакетика безымянного протеина. Обычно это означает смесь тараканов и муравьев. Воды нет. Я съедаю два квадратика саранчи и продолжаю путь. Вскоре я замечаю троих мальчишек с голыми торсами, которые по очереди пьют из пустотелого растения. Они говорят, что растение принадлежит им, и я должен заплатить. Я отдаю им пакетики с протеином и утоляю жажду. Вода сладкая, с меловым привкусом. Сначала ее приходится высасывать, но вскоре она начинает течь свободно и обильно, и я заодно смачиваю голову. Потом я замечаю женщину, стоящую там, где недавно стоял я. Щупальца не реагируют Она высокая, с зеленой кожей, по которой разбросаны черные шипы. То ли пирсинг, то ли что-то растущее изнутри. На ней свободное платье, которое ветер пытается сорвать. Она, не рада меня видеть. Ты Эрик, убийца. И в тот же момент я неожиданно понимаю, кто она такая. А ты новый аватар Полыни. Именно. Чего ты от меня хочешь? Ты должен ответить за свои преступления. Во-первых, это не преступление. Я агент законного правительства Нигерии, частью которой является Роуз -Уотер хотя я пока не знаю, к чему приведет это перемирие. У меня был приказ. Во-вторых, тебе-то что? Ты инопланетянка, тебя это не касается. Я должна поддерживать безопасность в этом городе, потому что скоро сюда прибудут мои сородичи. Но тебе никто и не мешает. Я ухожу. Так что даже если ты считаешь, что я представляю угрозу, отпустить меня значит укрепить безопасность Роуз-Уотера. Или я могу тебя убить, для надежности. Но я замечаю неуверенность и делаю ставку на то, что она колеблется. Собрав всю силу воли, поворачиваюсь к ней спиной и отпиваю еще свежей воды. Можешь. Но тогда вот что. Убей меня быстро. У меня не хватит терпения выслушивать слова инопланетянки, которая в сговоре с таким злодеем, как Джек-Жак. Жаль, что я потерпел неудачу. Я наполняю подобранную по пути фляжку и ухожу от нее, ожидая, что в любой момент меня дезинтегрируют или расплющат или устроят мне инсульт. Этого не происходит. Но следующую милю пути я потею, пусть солнце и садится. Когда наступает ночь, я уже не чувствую ее рядом с собой, хотя в роуз она повсюду. Я начинаю раздумывать о той речи, что ей толкнул, и мне кажется, что эти слова мне не принадлежали. На самом деле... «Кааро», — говорю я. В ксеносфере передо мной возникает грифон. «Бауани?» «Что еще ты оставил у меня в голове?» «Голос у него гораздо веселее, чем я мог бы ожидать». «Ничего, ничего, клянусь. Это все в реальном времени. Я тобой не управлял, Эрик». «И все же...» И все же я, возможно, подтолкнул тебя разик-другой в память о старых временах. Остальное ты сделал сам, клянусь. Так, корпоративная солидарность, помощь экс-агента-агенту. Чего ты хочешь? Просто убеждаюсь, что ты уходишь. И, Эрик? Да. Никогда сюда не возвращайся. Грифоны территориальны. Я оставляю позади комплекс по переработке маркер городской границы не до конца понимаю что именно случилось в Роузвотере, но я рад отсюда выбраться оглянувшись вижу там где раньше был купол огромное пятно темноты десятки новых ганглиев мерцают как звезды ветерок приносит канализационный запах от комплекса я показываю роузвотеру средний палец иди нахуй через несколько минут я его опускаю а потом подаю сигнал, чтобы меня забрали.